как все взаимосвязано. Он не сомневался в завтрашнем ответе экспертов. Человек, устроивший самосожжение в ресторане, был директор фирмы «Телур» Анатолий Викторович Веретенников. Оставалось выяснить, за каким чертом он это сделал. Газета «Осток Пресс» от 19 января 1999 года «Академия иррациональной психологии». Мак эзотерический психолог, египтолог, основатель ордена «Золотой путь магии», Чуплаев, расклад Сетта, предсказание диагностика и снятие порчи, венца безбрачия, заговор на удачу в бизнесе, заговор на сексуальное обольщение, приворот, возврат любимых, коррекция семейных отношений. Антон Ребров дождался контрольного времени и набрал на сотовом нужный номер. Выждав два гудка, дал отбой и снова набрал тот же номер. Теперь он выждал три гудка и уже окончательно отключил телефон. Два звонка по этому номеру были паролем, вызывали навстречу. Теперь Антон поехал к известному ему дому на Вознесенском проспекте. Войдя в подъезд, Антон сдержал желание оглянуться и поднялся на площадку второго этажа. Дом уже долгое время был в состоянии непрерывного ремонта, и Антон аккуратно перешагивал через разбитые ступеньки, стараясь не подвернуть ногу и не испачкаться в строительной пыли. На площадке второго этажа в стене было незастекленное окно, соединявшее два подъезда, которые выходили на разные улицы. Антон остановился возле окна, не заглядывая по ту сторону, и сказал негромко «Свет перегорел». «Возможно, его отключили за неуплату», — раздался из окна такой же негромкий ответ. Антон все так же, не глядя, просунул в окно плотный конверт, в котором лежал аванс, фотография объекта и краткие инструкции. Невидимая рука схватила конверт, и Антон поспешно зашагал по лестнице вниз. Ему неприятно было сталкиваться с этим человеком, каким-то от него веяло смертельным холодком. Это было страшновато, хотя Антон считал себя человеком смелым и решительным, не теряющим спокойствие в самый трудный момент. Но человек за окном сделал смерть своей профессией, и это накладывало на него определенный отпечаток. И хотя по договоренности ни киллер, ни его наниматель не должны были общаться и видеть лиц друг друга, Антон не сомневался, что человеку за окном известно, кто он такой и какой пост занимает последние три дня. Курт внимательно ознакомился с содержимым конверта и удовлетворенно улыбнулся. Его порадовал не столько аванс. Курт спокойно относился к деньгам. Их у него было достаточно. Кроме того, размер аванса был стандартным. Сколько заказанный объект... Председатель компании петроил один из богатейших и влиятельнейших людей в городе Аркадий Бурага. Курт представил себе, какая у него мощная и хорошо организованная охрана, как трудно будет выполнить заказ. И именно это его и радовало. Курт спокойно относился к деньгам, но очень любил свою работу. И чем труднее было выполнить заказ, тем большее удовлетворение он приносил Курту. Кроме того... Ликвидация такого влиятельного человека, как глава компании Петройл, еще больше повысит его, Курта, профессиональный рейтинг, и без того достаточно высокий. Теперь начиналась самая сложная, самая кропотливая фаза работы – подготовка. Курт начал следить за бурага,